53 Москва Отец Ларион тревожился. Он возлагал такие надежды на возможность поговорить со своим братом Юрием и поздравить его, но день выдался крайне странный. В квартиру они вернулись очень поздно, и устало поднимаясь к утреннему священник понимал, что ему много ещё нужно обдумать. Я многим помолиться. Александр, принёсший ему завтрак, держал с тише обычного, и Ларион спросил, позволит ли им снова поговорить с Юрием, и переводчик ответил, что не знает, но в Москве необходимо задержаться ещё на пару дней в зависимости от того, как будет продвигаться космическая миссия. Ну а почему, Саша? Александр посмотрел на клирика. Доброжелательное лицо прорезали морщинки неуверенности. Глубокая складка между бровей удостоверяла беспокойство от нарушения обычного распорядка жизни. Переводчик решил, что лучше будет подбодрить Лариона. Мы так далеко забрались, отец. Директор Челамей полагает, что ваше присутствие здесь может оказаться очень важным, а вдруг у Юрия какие-то проблемы на оставшемся отрезке полёта проявятся. Он просил нас задержаться ради успеха миссии. Лицо Илариона прояснилось. Помогать другим означало иметь цель, а пока прежде всего следует вознести молитвы за успех Юрия и его напарников. Он медленно кивнул и взял сухой тост. Слегка поклонившись, Александр извинился и вышел в коридор. Закрыл за собой дверь, выпрямился и перевёл дух. Челомей ясно дал понять, что инструмент давления на американского астронавта всё ещё полезен, и это был Клирик. Он решил поговорить с куратором на Лубянке, чтобы тот чётче осознал важность его Александрова вклада в события на Луне и предстоящее возвращение американца. Это шанс, КГБ должен как следует вознаградить его за труды, за многолетнюю верность и изобретательность. Александр любил отца Илариона и надеялся, что ничего плохого с ним тут не произойдёт. Но это шанс. О'кей, Майкл, я остановился в сотне футов от тебя. Раскручивай персют, разрешаю. Понял тебя, чат. Работаю. Майкл наблюдал за приближением бульдога, металлического насекомого, взлетевшего с поверхности Луны. Он твердо внул ручку контроллера в бок, аккуратно придав вращение кораблю, словно вертелу гриля для медленной обжарки барбекю. Это позволит чаду осмотреть корпус на предмет микрометеоритных повреждений, прежде чем активируется двигатель и их унесёт через открытый космос к Земле. Да мой. Светлана тоже смотрела, как впереди поворачивается Персиот. Широкий конус в носовой части, нацелившийся в них, затем приземистый серебристый цилиндр основной части и плотная коричневая оборка двигательного сопла внизу. Странная рыба у нас на крючке. Майкл, всё чистое, как после уборки. Задержись, а я подлечу и пристыкуюсь. Рад слышать. Майкл обнулил вращение и задал автопилоту поддерживать высоту. Поцелуй эту крошку, сам знаешь куда. Чаду хмыльнулси и взялся за управление бульдогом. Никто не делает сейчас того, чем занимается он стыковка космических кораблей на орбите Луны. Он поддал вперёд, сокращая расстояние между аппаратами. Светлана смотрела, отдавая должное мастерству астронавта, но испытывала при этом глубокую личную неприязнь. оценивала, как он корректирует небольшие рассогласования, прогнозировала, что введёт в компьютер, сравнивала с тем, что выполняла сама. Снаружи бульдога у неё над головой имелось конусообразное впадина, из пёрсьюта торчала штанга на треножнике, и чат смотрел на визуальную цель, стремясь вложить её туда. Она услышала Михаила по радио и узнала слова, числа. 25 футов в чат. Понял тебя. 20 футов скорость норм. Верно. Персют в окошке ЛМ разрастался точно распускающийся цветок. 10 футов сближение хорошее. Принято. Пауза. Чат ещё что-то напоследок вводил. Светлана прислушалась к звуку удара металла о металл, царапание, глухой стук, стыковка. Контакт и захват, воскликнул Майкл. Отличный полёт, командир. Спасибо. Идеальный. Чат перевёл стыковочную систему в ждущий режим и стал слушать, как стыковочный механизм с приводом штанги подтягивает корабли друг к другу. Спецы в ЦУПе все как один внимательно наблюдали, а КАЗ хранил радиомолчание, предоставив экипажу самому разбираться со стыковкой, одной из последних критически важных задач. «Поздравляю, Аполлон-18», — сказал он теперь. «Рад, что вы воссоединились. Посмотрите вниз, вы как раз пролетаете над местом высадки, кратером Леманье». К вашему сведению, мы планируем обратиться к Международному астрономическому союзу с предложением назвать местную долину Римы Хемминга в честь Люка. Идею подала Лора, и Кас посчитал её уместной. Понял вас, Хьюстон, ответил Майкл. Он был хорошим человеком. Мгновение тишины. А теперь открывайте шлюз и направляйтесь домой. Майкл перед их прилётом прибрался, собрал все ненужные предметы и мусор в одну большую сумку, чтобы перенести в бульдок, и открыл нижние кладовые персёта, готовясь принять бесценные образцы лунных камней и грунта для доставки на землю. Отсек помещался под креслами, чтобы защитить добавочную массу от перегрузок на входе в земную атмосферу и обеспечить стабильное плавание в океане после приводнения. По контрасту с Персиутом, бульдог выглядел грязным, и лунная пыль, принесённая на скафандрах, осела везде. В невесомости ситуация осложнялась: движение тел разносили по кабине крошечные острые осколки бесчисленных метеоритных падений. Предыдущие экипажи выяснили, что важно убирать пыль с предметов перед тем, как выносить из ЛМ. А техники НАСА снабдили команду портативным пылесосом со шлангом, вентилятором и фильтром. Чад подключил его к бортовой сети, отволок за провод питания в бульдог и вручил Светлане. Вот тут, ципуля, включается эта штука. Он показал серебристый выключатель на боку, потом обвёл рукой стены и пол бульдога. Вперёд, за уборку. Хочет, чтобы я тут пропылесосила? Испытав немедленное раздражение, она скрестила было руки на груди. Но потом подумала, что нужен ведь повод присутствовать во лом и следить за выгрузкой всех предметов. Ну так вот он. "Спасибо", сказала она, едва заметно кивнув и потянулась за пылесосом. Вдоиграй ему, она включила прибор, и маленький мотор издал дребезжащее жужжание. Чад ехидно сморщился. "Убедись, что во все углы достаёт". Он развернулся и крикнул в туннель: Майкл, ты готов принимать багаж? Приглушённый голос подтвердил, и Чад начал запускать снаряжение скафандра, камеры и вакуумированные контейнеры с образцами через шлюз внутрь Персиота. Перед тем как отправить туда каждый следующий предмет, он подавал его Светлане, чтобы та ещё раз прошлась пылесосом. Ты только погляди, какое успешное международное сотрудничество мы наладили. Заметил он, перекрикивая шум. Она игнорировала его, сосредоточившись на работе. Судя по размеру той ямки перед луноходом, камень невелик. Она не сомневалась, что астронавт хранит его отдельно от прочих образцов. Орудея пылесосом, она размышляла над вариантами действий. Пистолет сейчас за поиском её нижнего белья. Может, он с камнем что-то похожее сделал? Она посмотрела на белый лётный комбинезон, в который облачился чад. Никаких заметных бугорков. Скафандры для прогулки по Луне всё ещё висят на тросах в задней части ЛМ, потребуется перетащить их, потому что они будут нужны при обратном входе в атмосферу. Первым делом она пропылесосила саму кабину, чтобы летающую пыль свести к минимуму. Куда ещё он мог его засунуть? Основная кладовая на корме, носовая часть кабины обустроена по-спартански, функционально. Она окинула взглядом края панели управления в поисках выемок, и глаза её сузились при виде маленького белого пакета, пристёгнутого под панелью ввода данных. Достаточно ли вместительного. Камень где-то тут, и он попытается перенести его на другой корабль так, чтобы я не заметила. Нужно просто терпеливо ждать. и наблюдать. Хьюстон, это Персют. У меня такие высотные параметры расстыковки с ЛАМ. Крен 014, тангаж 038, рыскание 344. Кас покосился на экран своего пульта, проверяя данные. Они совпадали. Майкл, всё хорошо. Разрешаем подрыв пирорукава. Разделение по плану через 30 секунд. Майкл щёлкнул переключателем и задержал руки в невесомости близ приборов. Как только сработают пиропатроны, давление оставшегося в туннеле воздуха поможет оттолкнуться от бульдога, словно порыв ветра парусам. Для надёжности он также должен активировать двигатели самого персьюта. Цифровой таймер обнулился, раздался металлический стук о соединение стыковочного механизма и туннеля. "Вольдок убежал, Хьюстон". Майкл плавно налёк на ручке контроллера, слушая маневровые двигатели и наблюдая в иллюминатор, как медленно удаляется ола. Удовлетворённый, он отпустил её. "Принято, Персют". Каз выдержал небольшую паузу. "Хороший был корабль". Яду элеминатора смотрел, как бульдог удаляется в отъёму. Ещё бы Хьюстон, уж с ним по ласковее теперь. Специалисты ЦУПа пересылали на лунную орбиту команды, готовясь включить малые двигатели бульдога и обрушить его на Луну. Сила этого умышленного столкновения пошлёты хатолчки сквозь лунную породу, а их уловится и смичские датчики, расставленные в ходе предыдущих миссий Аполлонов. Это помогало картировать внутреннюю мантию и ядро Луны. Светлана смотрела, как двое мужчин глядят в иллюминаторы. Они такие разные, она сухо усмехнулась, как чёрное и белое. Она остравила давление в скафандрах, которые Чат передал для доставки в Персид, но ничего не нашарило в карманах его скафандра. Он её выгнал из зала раньше, чем закончил собирать последние образцы, и все их поместил в большую сумку, которую запихнул в ящик ниже подголовника левого кресла. Камень наверняка там. Снова прозвучал голос из Хьюстона. Персют, как будете готовы, я вам зачитаю предварительные данные для возвращения домой. Оба неохотно отвлеклись от зрелища и взялись за копии лётных заданий на липучках. Ухватили из воздуха привязанные на тросиках карандаши. Персют им управлял Майкл. Начат хотел заново подчеркнуть свой статус командира, раз бульдог отстыковали. Он ответил первым. Вперёд, Хилстон, Персют готов выслушать вас. Каз вздохнул. О'кей, переход на маршрут к земле номер 74. СРС в режиме УИН, вес 35768. плюс 0,57, плюс 0,88. Внимательно зачитывая данные, он мысленно рисовал себе, что означает каждое слово, убеждался, что понимает смысл. Ошибка даже в одну цифру, одну позицию десятичного разделителя может быть роковой. Персьют собирается уйти за Луну, и в отсутствие связи команде предстоит нацелить корабль в точно рассчитанное положение, чтобы включился большой двигатель. В точно определённый момент двигатель активируется и будет пылать 141 секунду. Без веса ЛМ этого срока достаточно, чтобы вырваться из притяжения Луны. Когда Персьют появится из-за диска, он уже должен вознестись высоко над лунной поверхностью. и мчаться домой. Он закончил выкликать числа. «Готов выслушать от вас то же самое. Конец. Приём». Чад сделал подбородком знак Майклу отвечать и перелетел обратно к иллюминатору. Бульдог быстро уменьшался в размерах. Вскоре и он останется только в памяти. Очередной аппарат, на котором Чад успешно слетал. очередное событие прошлого. Он посмотрел вверх на землю. Прошлое не имеет значения, до будущего трое суток. И возах вспыхли уверенность. Нужно всего лишь правильно разыграть свои карты. У него выигрышная комбинация.